10. Все-таки как трудно оказалось, остановившись на минуточку, осмыслить происходящее, преодолеть барьер и двигаться дальше. Снимая машину с тормоза, Арина просто изнасиловала себя, но не заплакала. По узкой улице, вверх, мимо отделения Сбербанка, мимо небольшого прозрачного парка, По правую руку — гигантское серое здание военного завода. Стеклянная пустая реклама над прямой линией крыши. По левую — собачья площадка за высокой железной решеткой. Альфа-Ромео, подобно ангелу, плыл по залитому солнцем асфальту, невесомый, почти бесшумный. Маленький троицкий храм — начисто лишенный как колокольни, так и куполов, смотрелся неестественно, как-то отдельно. За новенькими строительными лесами темный старый кирпич. Грязно отсвечивали стекла, свешивались неприятно огромные сальные трубы, даже креста не было наверху. Храм был лишен собственного голоса но находился так близко от Центрального собора, что вполне довольствовался колокольным звоном могучего соседа. Он казался каким-то неправильным, не имеющим отношения к русской православной церкви, но когда журналистка, загнав краденую шикарную машину на тротуар, раскрутив на пальце золотой брелок с антилопой, быстрым шагом вошла внутрь, ее как водою окатило. Ремонт в полном разгаре. Но в храме шла служба. Ветхую проводку частично сняли, а новую еще не до конца проложили. Никакого электричества, свет льется сверху через окна, чадят желтые маленькие огоньки свечей. Черные фигуры священнослужителей движутся медленно, голоса их звучат на нараспев. От запаха ладана душно. Несколько старушек стоят прямо на строительном мусоре, и все, как по мановению дирижерской палочки, как по повторяющемуся в быстром темпе знаку режиссера, крестятся, крестятся, поют «Господи помилуй, Господи помилуй». Черные глухие платки, маленькие сморщенные лица, Арини с непокрытой головой в купальном халате, с золотым брелком на пальце, стало неловко. Не обнаружив среди священников отца Серафима, Журналистка, шлепая босыми ногами по холодным ступенькам, поднялась наверх, опустила ключи в карман, толкнула тяжелую дверь. В темноте светился только экран компьютерного монитора. Шторы на окне плотные, ни лучика в комнату не попадает. — Добрый вечер, — сказал отец Серафим, не отрываясь от компьютера. — Возьми стул, Арина, и садись рядом. Извини, у меня совсем мало времени. Я должен кое-что срочно закончить. — Так день же еще, — подумала Арина, но промолчала. Голос батюшки не терпел возражений, и Арина Михайловна сразу с облегчением подчинилась. Ей теперь легко было подчиняться. В комнате с прошлого раза почти ничего не переменилось, только на столе стоял 17-дюймовый цветной монитор, а по стенам развешаны святые иконы. Запах ладана смешивался с запахом крепкого кофе и был вполне переносим. Рядом с компьютером маленькая круглая чашечка. В чашечке миниатюрно отражался экран монитора. «Почему ты полуголая?» — не оборачиваясь, спросил отец Серафим. Вытянутым пальцем он подвинул чашечку от края и почти тем же движением переключил что-то. Арина взяла стул и устроилась рядом. Она смотрела на экран и ничего не могла понять. Все приготовленные ею слова, вся злость, были выдавлены смесью запахов и темноты темнота создавала ощущение защищенности если бы я попробовала одеться то просто получила бы пулю сказала она неуверенно лучше голый чем мертвый компьютер работал с легким гудением голоса священников проникающие снизу сквозь толстое потолочное перекрытие показались журналистке Частью этого защищенного пространства темнота была напоена пением. Согласен, голышом лучше. Так же, не поворачиваясь, сказал отец Серафим и спросил мягко, что случилось, Арина Михайловна? Что-то серьезное? На экране, будто вылупливаясь из плотных скорлупок, Выскакивали цветные картинки — голубой глобус, раскрытая книга, дети, взявшиеся за руки, птицы и звери, коричневый завод с черной высокой трубой, артиллерийское орудие, ракета с желтой острой боеголовкой. Почти такие же картинки были в детском лото у близнецов Арины Михайловны, но если в лото главенствовал детский вымытый пальчик, то здесь по картинкам прыгала острая белая стрелочка. «Где ты собиралась получить пулю?» — спросил отец Серафим. Стрелочка остановилась на изображении книги. Щелчок, и на экране все переменилось. Снизу вверх рванулось полотно зеленого текста. Только что белые захватили Анну. Они разгромили женский клуб. «Моментально пересохшим ртом, — сказала Арина, — много убитых. В центре Москвы они действуют, как у себя на дальней даче. Фразы все были заранее приготовлены, но говорила Арина с трудом. Они убивали женщин открыто. Я не понимаю. Следовало предположить». Священник напряженно вглядывался в экран. «Следовало предположить». Наконец-то нам удалось вытравить их на активные действия. Я думаю, это прямой результат твоей статьи. Но статья же не опубликована. Я запустил ее в сеть интернет. Он читал текст, бегущий по экрану. Арина также попробовала читать, но текст был на французском, и журналистка могла понять только каждое пятое слово. Что-то о самосожжении в Швейцарии. Смотри-ка, зашевелились? Ну, это и понятно. Голос священника был совершенно спокойным. На послезавтра у них запланирована крупная акция. Испугались срыва. Думаю, сегодня... Будет еще несколько нападений. Нападений на кого? Кто были эти люди в куртках? В тон священнику Арина говорила спокойно, хотя это и требовало напряжения. Они не похожи ни на сахаровцев, ни на тех санитаров в белых костюмах. Судя по жестокости, могут быть зороастрийцы». «Может быть, миссия читаний, учителя Шри Ченмая», — сказал отец Серафим, протягивая руку и переключая что-то справа от себя, — загудел принтер. «А может, и дети преподобного Муна. Какая разница? Они проявились, и теперь можно считать доказанным наличие единого управления и единых целей. Только странно, что они применяют огнестрельное оружие. Не должны еще. Рано. Арина не видела принтера, стоящего где-то ниже стола, в темноте, но услышала, как шелестом втянулся лист бумаги. Кроме того, они показали свою слабость. «Если бы они действительно владели хоть какой-то магией, как принято думать, то пистолеты с глушителями явно не пригодились бы. Я надеюсь, ты не стала звонить в милицию?» — спросил отец Серафим, наконец поворачиваясь к журналистке. «Не звонила. Пока». Непроизвольно Арина запахнула на груди халат, попробовала спрятать под стулом свои босые ноги. «А вы думаете...» Не надо? Категорически нет. Отец Серафим включил настольную лампу и, вынув из лотка принтера отпечатанный листок, пробежал его глазами. — Поверь, Арина Михайловна, если ты позвонишь, наряд приедет через пять минут. Он опять нажал кнопку, и принтер опять загудел, зашелестела бумага. Но только приедут они не в женский клуб, а прямо к телефонной будке, из которой ты позвонишь. Не нужно ничего никуда сообщать. Он взглянул коротко на Арину. «По крайней мере, теперь. Если позвонишь, в лучшем случае тебе придется провести сутки в камере, а то и месяц». — Кстати, что там с прямым эфиром? Тебе обещали, помнится, прямой эфир? — Ничего. Пусто. Текст на экране исчез. Образовалось мигающее белое поле. В компьютере что-то судорожно защелкало. Арина Михайловна прислушалась. За шторы тихо. Колокол Центрального собора перестал звонить.